24. Новость ему сообщил Рашавирак, но он уже догадывался и сам. Перед рассветом он очнулся от какого-то страшного сна и уснуть больше не мог, и не удалось вспомнить, что же привиделось. А это очень странно, ведь он издавна убежден, любое сновидение можно вспомнить сразу, едва проснешься. «Надо лишь как следует постараться». Он только и вспомнил, что во сне опять он, маленький мальчик, стоит на огромной пустой равнине и прислушивается, а неведомый властный голос зовет на незнакомом языке. Сон все еще тревожил. Может быть, это одиночество нанесло первый удар его рассудку? Яну не сиделось дома, и он вышел на заброшенную заросшую лужайку. Полная луна, всё заливало золотистым ярким светом. Отчётливо видна была каждая мелочь. Исполинский цилиндр карра корабля мерцал позади базы сверхправителей. Рядом с ним здания базы казались всего лишь делом рук человеческих. Ян смотрел на корабль, пытаясь вспомнить, какие чувства будил в нём когда-то вид этой громадины. Тогда казалось, это недостижимая цель, символ всего, к чему стремишься понапрасну, а теперь вид его нисколько не волнует. Как все здесь застыло в тишине! Конечно, сверхправители, как всегда, чем-то заняты, но сейчас их не видно, словно Ян совсем один на земле. Да, в сущности, так оно и есть. Он посмотрел на Луну, хотя бы глаза и мысли отдохнули на чем-то знакомом, привычном. Вот они, древние, издавна памятные лунные моря. Ян побывал в глубине космоса, на расстоянии сорока световых лет, но ему так и не довелось пройти по этим пыльным безмолвным равнинам, до которых всего лишь две световые секунды. С минуту он для развлечения старался найти взглядом кратер тихо, а когда нашел, удивился. Светящееся пятнышко оказалось дальше от середины лунного диска, чем он думал. И вдруг он понял, что темный овал моря кризисов куда-то исчез. Спутник Земли обратил к ней совсем не то лицо, которое смотрело на нее с начала времен, Луна стала вращаться вокруг своей оси. Это могло означать только одно: в другом полушарии земли, на материке, с которого они так внезапно смели всё живое. Те очнулись от долгого оцепенения. Как ребенок, просыпаясь, тянется навстречу свету дня, они, разминая мышцы, играли своими вновь обретенными силами. «Да, ты угадал», — сказал Рашеверак. «Нам небезопасно дольше здесь оставаться. Может быть, пока они еще не обращают на нас внимания? Но рисковать нельзя. Мы улетим, как только все погрузим. Часа через два, через три». Он посмотрел на небо, словно боялся, что там вот-вот вспыхнет какое-нибудь новое чудо. «Но нет». Все спокойно. Луна зашла. Лишь редкие облака плывут в вышине, подгоняемые западным ветром. «Баловство с луной еще не так опасно», — прибавил рашеверак «Ну, а если они вздумают повернуть и солнце? Разумеется, мы оставим здесь приборы и от них узнаем, что будет дальше». «Я остаюсь», — вдруг сказал Ян. «На вселенную я насмотрелся». Теперь мне интересно только одно — судьба моей родной планеты. Почва под ногами тихонько дрогнула. «Я этого ждал», — продолжал Ян. «Раз они изменили вращение Луны, где-то должен измениться момент количества движения, и теперь замедляется вращение Земли. Даже не знаю, что меня больше поражает. Как они это делают или зачем?» «Они все еще играют», — сказал Рашеверак. «Много ли логики в поступках ребенка? А то целое, которое возникло из вашего племени, во многих отношениях еще ребенок, оно еще не готово соединиться со сверхразумом. Но очень скоро и это придет, и тогда вся земля останется в твоем распоряжении». Он не докончил мысль. «Ян договорил за него, если только сама земля не перестанет существовать. Ты понимаешь, что есть и такая опасность, и все равно хочешь остаться?» «Да, я провел дома пять лет или уже шесть. Будь что будет, я ни о чем не пожалею. Мы и надеялись, что ты захочешь остаться». Медленно заговорил Рашеверак. «Если останешься, ты сможешь кое в чем нам помочь». Огненный след звездолета истончился и угас где-то за орбитой Марса. «Из миллиардов людей, что жили и умерли на Земле, только он, Ян, проделал однажды этот путь, — думал он теперь». И уже никто никогда больше там не пройдет. Вся земля принадлежит ему. Ни в чем нет недостатка. Доступны все материальные блага, каких только можно пожелать. Но его это больше не привлекает. И не страшат ни одиночество на безлюдной планете, ни присутствие того, что еще здесь, близко, но очень скоро пустятся на поиски своей неведомой доли, и уж, наверно, уносясь прочь, оставит за собой такой бурный, вспененный след, что яно со всеми загадками, которые его еще занимают, не уцелеть. Ну и пусть. Он добился всего, чего хотел, и после этого было бы нестерпимо скучно влачить бесцельное существование на опустелой планете. Можно бы улететь вместе со сверхправителями, Но какой смысл? Ведь он, как никто другой, знает. Каролин сказал когда-то чистую правду. Звезды не для человека. Я наставил за собой ночную тьму и через широкие ворота вошел на базу сверхправителей. Ее размеры ничуть не подавляют. Огромность сама по себе для него давно уже ничего не значит. Тускло горят красноватые светильники. Энергии, что их питает, хватило бы еще на века. По обе стороны дороги лежат брошенные сверхправителями машины. Никогда Ян не узнает тайны их устройства и назначения. Он миновал их, неловко вскарабкался по громадным ступеням и, наконец, добрался до рубки. Здесь еще живет дух сверхправителей. Еще работают их машины, выполняя волю теперь уже далеких своих владык. Что же может Ян прибавить к потоку сведений, которые извергают они в пространство? Он забрался на высоченное сиденье пилота, постарался устроиться поудобнее. Его ждет уже включенный микрофон. Наверное, за каждым его шагом следит какое-нибудь подобие телекамеры — но обнаружить его не удалось. За панелью управления со множеством непонятных приборов смотрят в звёздную ночь широкие окна. Видна долина, спящая под немного уже ущербной луной, и далекий горный хребет. По долине вьется река. Там и сям поблескивают в лунном свете то воронка, то плеснувшая волна, Везде такой покой. Быть может, и при рождении человечества было все вот так же, как в его последний час. Где-то в пространстве, не весь за сколько миллионов километров, конечно, ждет Карролин. Странно думать, что корабль сверхправителя мчится от земли почти с той же скоростью, как сигнал, который Ян пошлет вдогонку. «Почти!» и все же не так быстро. Долгая будет погоня, но слова его дойдут до попечителя, и тем самым Ян отдаст ему свой долг. Любопытно, многое ли из случившегося и раньше входило в планы Карра Лена, и сколько внезапное наитие, гениальная импровизация... Неужели почти сто лет назад попечитель умышленно дал ему тайком бежать с земли, чтобы, возвратясь, он мог сыграть нынешнюю свою роль? Нет, это уж слишком невероятно. Однако ясно одно. Каролин заранее вынашивал какой-то грандиозный сложный замысел. Он служил сверхразуму и в то же время изучал его всеми средствами. Ян подозревал, что попечитель движим не одной лишь пытливостью ученого. Быть может, сверхправители мечтают когда-нибудь узнать достаточно о могучих силах, которым служат, и освободиться от этого странного порабощения. Только трудно поверить, будто Ян сейчас может хоть что-то прибавить к их познаниям. «Говори нам, что ты там видишь», — сказал ему Рашеверак. «Картину, которая будет у тебя перед глазами, передадут и наши камеры. Но поймешь и осмыслишь ты ее, вероятно, совсем иначе. Это, возможно, многое нам объяснит». «Что ж, он будет стараться изо всех сил». Всё еще ничего нового», — начал он. «Несколько минут назад я видел, как исчез в небе след вашего корабля. Луна как раз начинает убывать, и та ее сторона, которой она всегда была обращена к земле, теперь почти наполовину не видна. Впрочем, вы, наверное, это уже знаете». Ян примолк. Чувствовал он себя довольно глупо. «Что-то есть в его поведении неуместное» даже немножко нелепая. Завершается история целого мира, а он, будто радиокомментатор на скачках или на состязаниях по боксу. Но тут же он пожал плечами и отмахнулся от этой мысли. В минуты величия поблизости во все времена ухмылялась пошлость, но здесь, кроме него самого, некому ее заметить. «За последний час было три небольших землетрясения», — продолжал он. «Они замечательно управляют вращением земли, но все-таки не в совершенстве». «Право, Карролен, я все больше убеждаюсь, как трудно сказать вам что-нибудь такое, чего вам уже не сообщили ваши приборы. Наверное, было бы легче, если б вы хоть намекнули, чего мне ждать» и предупредили, долго ли надо ждать. Если ничего не случится, выйду опять на связь через шесть часов, как мы условились. Нет, слушайте. Наверное, они только и ждали вашего отлета. Что-то начинается. Звезды тускнеют. Похоже, все небо страшно быстро заволакивает огромное облако. Только на самом деле это не облако, в нём есть какая-то система. Трудно различить, но что-то вроде туманной сетки из лент и полос, и они всё время перемешиваются. Будто звёзды запутались в огромной призрачной паутине. Вся эта сеть засветилась, светится и пульсирует, совсем как живая. Наверное, правда живая. Или это что-то выше, чем жизнь? Как все живое выше неорганического мира? Кажется, свечение сдвигается в один край неба. Подождите минуту, я перейду к другому окну. Ну да, я мог бы и раньше догадаться. На западе над горизонтом огромный пылающий столб, какое-то огненное дерево. Оно очень далеко, на той стороне Земли. Я знаю, откуда оно растёт. Это они, наконец, спустились в путь, чтобы соединиться со сверхразумом. Ученичество закончено. Они отбрасывают последние остатки материи. Огненный стол поднимается выше, а та становится отчетливей. Она теперь не такая туманная». Местами как будто совсем плотная, хотя звезды еще немножко просвечивают сквозь неё а, -а, а понял, Каролин, я видел, над вашей планетой выросло что-то очень похожее, хотя и не в точности такое же. Может, это была часть сверхразума? «Наверное, вы скрывали от меня правду, чтобы у меня не возникли предвзятые идеи, чтоб я стал непредубежденным наблюдателем. Хотел бы я знать, что вы сейчас видите на своих экранах и сравнить с тем, что мне сейчас представляется». «Наверное, вот так он с вами и говорит, Каролин. Такими вот очертаниями и красками...» «Я помню, в рубке вашего корабля по экранам бежали какие-то узоры. Это был зримый язык, внятный вашим глазам. Теперь среди звезд мерцают и пляшут сполохи, точь-в-точь -точь северное сияние. Ну, конечно, наверняка так оно и есть, сильнейшая магнитная буря. Долины, горы, все осветилось». Ярче, чем днем. Красные, золотые, зеленые полосы пробегают по небу. Никакими словами не опишешь. Просто несправедливо, что я один вижу такое. И не думал, что возможны такие цвета. Буря утихает. Но та огромная туманная сеть еще тут. Пожалуй, северное сияние только... Побочный продукт какой-то энергии, которая высвобождается там, в стратосфере. Одну минуту, что-то новое, какая-то легкость во всем теле. Что это значит? Роняю карандаш, он падает медленно, как перышко. Что-то происходит с силой тяжести, поднимается сильный ветер. На ветви деревьев ходят ходуном. Понятно. Атмосфера улетучивается. Камни и палки несутся вверх, будто сама земля хочет рвануться за теми, в небо. Вихрем подняла тучу пыли. Ничего не разглядеть. Может, скоро прояснится. Да, теперь лучше... С поверхности все но пыль рассеялась. Любопытно, долго ли продержится это здание. И становится трудно дышать. Попробую говорить медленней. Вижу опять хорошо. Тот огненный столб еще на месте, но сжимается, суживается, будто смерч, уходящий в облака, И как это передать? Меня захлестнуло таким волнением. Это не радость и не скорбь. Было чувство полноты, свершения. Может, почудилось? Или это нахлынуло извне? Не знаю. А теперь... Нет, это не просто чудица. Мир стал пустой. Совсем пустой. Все равно, как слушаешь радио, и вдруг всё выключилось, и небо опять ясное, туманная сетка пропала. Куда оно теперь пойдет, Каролин? И на той планете вы опять будете ему служить? Странно. «Вокруг меня все по-прежнему? Не знаю, почему-то я думал...» Яну молк, минуту мучился, не находя слов, закрыл глаза, силясь овладеть собой. «Сейчас не до страха, ни до паники надо исполнить свой долг, долг перед человечеством и перед Карроленом». Сперва медленно, будто просыпаясь, он снова заговорил. «Здания вокруг, долина, горы, всё прозрачное, как стекло, я вижу сквозь них. Земля истаивает, я стал почти невесомым. Вы были правы, им больше не нужны игрушки». Остались секунды, горы взлетают клоками дыма. Прощайте, Каролен, Рашвирак, мне вас жаль. Мне этого не понять, а все-таки я видел, чем стало мое племя. Всё, чего мы достигли, поднялось к звездам. Может, это и хотели сказать все старые религии? Только они перепутали. Они думали, человечество так много значит, а мы лишь одно племя из... Знаете ли вы, сколько их? А теперь мы уже другое. Вам этого не дано. Река исчезает, а небо пока прежнее. Трудно дышать. Странно, луна еще светит. Я рад, что они ее оставили, но ей теперь будет одиноко. Свет подо мной в недрах земли поднимается сквозь скалы, сквозь всё ярче, ярче слепит. В беззвучном взрыве света Ядро Земли выпустило на волю потаённые запасы энергии. Недолгое время гравитационные волны пересекали во всех направлениях Солнечную систему, чуть колебля орбиты планет, и опять оставшиеся дети Солнца двинулись извечными своими путями – как по безмятежному озеру выплывают пробки из чуть заметной ряби от брошенного камня. От земли не осталось ничего. Те высосали всю ее плоть до последнего атома. Она питала их в час непостижимого, неистового преображения, как плоть пшеничного зерна кормит малый росток, когда он тянется к солнцу. В шести тысячах километров за орбитой Плутона, перед внезапно погасшим экраном, сидит Карролен. Наблюдение закончены. Задача выполнена. Он возвращается домой, на планету, которую так давно покинул. Его гнетет тяжесть столетий и печаль, которую не разогнать никакими рассуждениями. Не человечество он оплакивает, его скорбь о собственном народе, чей путь к величию навек пресекли неодолимые силы. Да, его собратья многого достигли, думал Карролен, им подвластно осязаемая вселенная, и все же они только бродяги, обреченные скитаться по однообразной пыльной равнине. Недостижимы далеки горные выси, где обитают мощь и красота, где по ледникам прокатываются громы и воздух, сама чистота и свежесть. Там солнце на своем пути еще озаряет сиянием вершины гор, когда все внизу уже окутано тьмой. А они только и могут смотреть в изумлении, но никогда им не подняться на эти высоты. Да, Каролин знает, они будут держаться до конца, не поддаваясь отчаянию, станут ждать конца, что бы не готовила им судьба. Будут служить сверхразуму, ибо выбора у них нет, но и в этом служении не утратят душу свою». Грамадный контрольный экран на мгновение вспыхнул мрачным алом светом. Сосредоточенно, напряженно Каролен вчитывался в смысл меняющихся узоров. Корабль выходил за пределы Солнечной системы. Энергия питающая межззвездный двигатель на исходе, но свое дело она уже сделала. Карролен поднял руку, и картина перед ним опять изменилась. Посреди экрана пламенела одинокая яркая звезда. На таком расстоянии никто не мог бы сказать, что у этого солнца были когда-либо планеты, и что одна из них потеряна безвозвратно. Долго смотрел Карролен назад, через быстро ширящуюся пропасть. Множество воспоминаний проносилось в его могучем сложном мозгу, и он безмолвно склонил голову перед всеми, кого знал, и теми, кто мешал ему, и теми, кто помогал выполнять его задачу. Никто не смел потревожить его, прервать его раздумье, а потом он отвернулся, и солнце, исчезающе малая точка, Осталось позади. Конец книги. Январь 2003 года. Звукорежиссер Елена Ситникова читала Татьяна Телегина.